Глава 18. Кати. Дружба между мужчиной и женщиной? Без секса, без влюблённости и страсти? Возможно? Не думаю. Но Гаевский мне упрямо доказывает обратное. С момента его возвращения в город мои дни понеслись с сумасшедшей скоростью. Иногда его было так много, что казалось, Гай везде. Слева, справа, за спиной, в телефоне, на работе, просто кругом. Но выпадали дни, когда Максу становилось не до дружбы. И он пропадал почти на сутки. Встречи, совещания и куча других дел. В такие моменты я понимала, что ужасно привыкла к тому, что он рядом, и с опаской ждала момента, когда ему это всё надоест, и он исчезнет из моей жизни насовсем. Правда, делать, пока он этого не собирался, а перед каждым затишьем Гай меня предупреждал и в знак извинения, правда, непонятно, с чего бы это, присылал в офис необычные вкусняшки. Вчера, например, придя утром на работу, я нашла целую корзину шоколадных медведей, а на прошлой неделе это был клубничный букет. Кристина, видя это великолепие и, конечно, зная, от кого оно, тихонько бесилась и с каждым разом всё больше выводила меня из себя своими глупыми поступками и нечаянными проколами. Благодаря этому я медленно приходила к одной мысли – пора менять помощницу. В общем, скучать не приходилось. Как-то тихо, ненавязчиво, Макс своим присутствием вытеснял из моей головы все дурные мысли и зашёптывал раны на разбитом сердце. Ром как слову, пропал с радаров. Чему я чем дальше, тем больше была рада. Любовь к бывшему медленно, но верно сходила на нет. И сердце уже не так болело. Да и одиноко я себя не чувствовала, потому что был Гай. Иногда это пугало. Его близость рядом. Реакция моего тела на него, которая со временем другой не стала, а только усилилась. Меня тянуло со страшной силой. И если раньше это было только физически, то сейчас… Вдобавок к постоянному сексуальному желанию, рядом с ним я чувствую свою душевную и эмоциональную зависимость от этого мужчины. Табу на близость мы так и не убрали. И как два подростка в конфетно-букетный период просто дружили. Но ведь мы не подростки и не потенциальная пара. Значит, то, что между нами неправильно, а дружбы между мужчиной и женщиной всё-таки не существует? Время от времени, когда выпадали редкие вечера не в компании Гая, сидя дома в тишине, прокручивая в голове и присматриваясь к нашим отношениям со стороны, я всё серьёзнее приходила к мысли «Главное, не влюбиться в Макса». Раз уж решила закрыть своё сердце, так для всех. Однако, вопреки моим убеждениям, какое-то новое, сильное и пугающе волнующее чувство внутри уже медленно-медленно подтянуло свои ниточки к сердечку. И это было сильнее в тысячи раз, чем привязанность к бывшему И в миллионы раз страшнее. Очередную пятницу, когда Макс занят, но обещает освободиться к вечеру, я провожу на работе. Ничем особо не примечательный день, в итоге заканчивается потерей важных документов, с которыми я, чтобы подписать, носилась как с ребенком, и которые в итоге Кристина не может найти. Я понятия не имею, куда они делись Екатерина Алексеевна. Точно ложила вчера на ваш стол. В сотый раз разводит руками девушка и хлопает своими длинными ресницами, аки сама невинность. Клала, Кристина. И нет их. Я все папки и файлы, ящики и шкафы уже на тысячу раз перепроверила. Нет и всё. Не могли же они испариться в самом деле? Что за ерунда такая? Как ураган ношусь по кабинету, снова сметая горы бумаг на рабочем столе, даже в свою сумочку заглянула, куда папка с документами при всём желании не поместились бы. Нет их. Завтра после обеда встреча с директором клуба, который к тому же очень вредный и требовательный мужчина. А мне-то и идти к нему не с чем. Такой прокол может стоить мне огромной неустойки и серьёзно пошатнувшейся репутации. «Вспоминай, Кристина, когда ты в последний раз видела ту чёрную папку, что я отдавала тебе в прошлый четверг?» Снова поднимаю взгляд на помощницу. «Я отдала тебе её из рук в руки». В ответ, глядя на меня, девушка только пожимает плечами. Вздыхаю и присаживаюсь на краешек рабочего стола, лихорадочно соображая, что делать. У меня внутри кипит злость и поднимается паника, а Кристина только кусает губу и отводит взгляд. Я больше чем уверена, что пропажа её рук дело. «Кристина, где документы?» Спрашиваю ещё раз в надежде, что девушка сознается. «Если потеряла, лучше так и скажи». «Ничего я не теряла!» Вскрикивает девушка обиженно своим визжащим фальцетом. «Я что, совсем дура, что ли, по-вашему?» И снова это её непрошибаемое спокойствие, и снова взгляд хоть куда, но не на меня. «Неприятность какая, но я уверена, ничего критичного. Ведь так, Екатерина Алексеевна?» Вот кого-кого. А дуру она играть умеет просто потрясающе. «Оскар в студию, твою мать!» «По-моему, ты врёшь». Встаю и хватаю пиджак с сумкой. «Делай, что хочешь, но завтра на столе у меня должен быть договор с группой, который ты потеряла, выкинула или где-то забыла. Меня не интересует. В противном случае я лишу тебя премии в этом месяце». «Ну, Екатерина Алексеевна, вам не кажется...» «Не кажется. Даже слушать не хочу». Мне вполне хватило пролитого на днях на макеты флайеров кофе и вчерашней красной ручки в официальном документе. Косяк на косяке, и явно это уже не случайность, и это выводит из себя. Выхожу из офиса, припустив вниз по лестнице, звонко цокая каблуками и вбивая от злости ступню в бетон, как гвозди. Её такие выпады стали всё чаще в последние дни, и причиной чего они стали, хоть убей не пойму. Чем я ей насолила, что она не устает изобретать всё большие и большие пакости? Нет, конечно, в голову сразу идёт мужской образ нашего общего знакомого, но ведь это бред. Гаевского я ещё с помощницей не делила. Из бизнес-центра вылетаю разъярённой фурией и, чеканя шаг, несусь к остановке. Отключаюсь от происходящего напрочь, тихо закипая в своих мыслях, и не сразу сообразила, что меня окликают. «Воу-воу-воу, тормози!» — хватает за руку Макс, догоняя. «Где пожар?» «Что?» — хмурю брови. «Извини, не слышала, что ты звал». «Что случилось?» «Забудь». Кати. С немым упрёком смотрит на меня друг и плотину прорывает. Моя безмозглая помощница Кристина потеряла документы. Рычу, размахивая руками. Документы, с которыми я носилась весь апрель. Сейчас договора с группой нет, а завтрашняя встреча с директором клуба рискует пойти крахом. Выпалила, как на духу. Я рискую попасть на огромный штраф, а эта рыжеволосая кукла с силиконовой грудью раздражает своим спокойствием, хотя я на тысячу процентов уверена, что это её рук дело. А всё потому, что... Чуть не выпалила, ты с ней спал, Гаевский, и она ревнует тебя ко мне, но вовремя прикусила язык. Незачем ему это знать. Почему? Потому что мозгов у рыбки больше, чем у неё. Запускаю ладошку в волосы и прикрываю глаза, выдыхая. Выговорилась и даже легче стало, правда, ненадолго. Макс снова включил свой любимый режим непрошибаемость. Выдохни, это во-первых. Так, всё, хватит. Иди лучше мозг своей любовницы промой. Мгновенно завожусь, улавливая в тоне мужчины поучительные нотки. Снова он разговаривает со мной, как с маленьким ребёнком. Это жутко нервирует. «Кати, твою мать!» – рычит Макс. «Я тебе уже говорил, что нет у меня ничего с твоей помощницей. Да, было. Но ты мне это до конца жизни будешь припоминать?» «Я пошла», – разворачиваюсь на каблуках и, резко выдернув руку из захвата, топаю прочь. Но не тут-то было. «Детский сад!» Злится Макс и, снова хватая за руку, ведёт упирающуюся меня к своей припаркованной неподалёку машине, ругаясь и устраивая про песочку не хуже родителей. «Губы дует, щёки пузырём. Тебе сколько лет? Сама надумала, сама обиделась. Ты меня когда-нибудь точно доведёшь до больнички. А такими темпами ты полстолицы можешь обвинить». «И обвиню. Какого чёрта ты ложишь под себя всё, что движется?» «Тьфу!» – морщусь. «Кладёшь!» «Ревнуешь?» «Было бы кого!» «Обижаю его, по взгляду вижу». «Садись в машину и сиди», — открывает мужчина перед моим носом дверь и терпеливо ждёт, пока я перестану упрямиться и залезу в салон. «С чего бы это? Я устала, я хочу домой. Мне ещё голову ломать и извинительную речь сочинять». «Клуб как называется?» — кивает Макс, доставая из кармана мобильный. «Лофт». «Отлично. Садись, скоро приду». «Что ты делаешь и куда собрался?» — хватаю за рубашку Гаевского, у которого от злости желваки на лице ходуном ходят. «Детка, просто сядь в эту чёртову машину!» — рычит Гай. Впихивает в руку ключи и, не дожидаясь ответа, разворачивается и направляется к моему бизнес-центру. «Не к своему, к моему. Зачем?» Кристи не пошёл. «А вот хренушки. Дожидаюсь, когда Макс скроется за дверьми, закрываю авто и бегом за ним. Подслушивать нехорошо. Очень. Так нельзя». Но что делать, если внутри всё бурлит, кипит и клокочет от злости, что он идёт разговаривать с этой пигалицей? Но ещё больше злит только то, что мне совершенно это не нравится. Ноги сами несут по большому холлу бизнес-центра в открытые двери лифта.